Глава 29. Сборы были недолги. В королевском эдикте разъяснялось, что евреи вводят новых христиан в грех, то есть в религию Моисея. Из-за этого наша святая католическая вера оказалась униженной и обесчещенной. И чтобы положить конец этим бедам, евреи изгоняются из Испании. Для ликвидации дел дано им было три месяца. Денежное имущество брать с собой разрешалось, но не в виде золота и серебра, а также изделий и монет. А через три месяца уже ни один еврей не смел находиться в Испании даже проездом под угрозой смерти. Кому это не нравится, может креститься и остаться. И масса монахов и священников наводнили еврейские кварталы, убеждая, что ни светские власти, ни церковь изгнания не хотели, что надо просто всем евреям креститься и честно придерживаться христианской веры. Тогда все будет прекрасно. Евреи понимали, что прекрасно не будет. Но отправляться в изгнание фактически ограбленными не все решились. И как мы увидим дальше, были основания для этих опасений. Власти вели агитацию с размахом. Крещение Авраама сеньора придворного равина Изабеллы. Было проведено очень торжественно в присутствии королевской четы, но большинство евреев устояло. При всех горестных приключениях крестились в 1492 году не более четверти евреев Испании, примерно 50 тысяч из 200. Тут я напоминаю читателю, что для эквивалента в наши дни эти цифры надо более чем десятирить. Людей тогда было мало, Население росло медленно из-за высокой смертности и от болезней. Евреи принялись наскоро с огромным убытком продавать имущество. Хороший дом меняли на осло. В июне Тарквимада, взбешенный тем, что крестилось меньше евреев, чем он ожидал, запретил христианам сделки с евреями. А перед отъездом евреи должны были еще заплатить налоги за 1492 год. А при выезде солидную выездную пошлину. Уплатили. Равины поддерживали отчаявшихся, богатые помогали бедным. Ходили слухи, что евреи все же прихватили с собой немало золота и немало закопали кладов, надеясь еще вернуться. Конечно, некоторые финансисты ухитрились переправить часть состояния за границу и не вывозя драгоценности физически, а через банки, ценные бумаги и так далее. Евреи были по этой части мастера, но это скучно. Для пересудов нужно было что-то другое. Вот в чем была, уверена вся Испания. Евреи переплавили дукаты в маленькие золотые шарики. Перед проверкой они их проглатывают. Потом отмывают, конечно, когда надо, снова проглатывают. Особенно успешно это делают женщины. Еврейка ухитрялась якобы проглотить в среднем 30 дукатов. Было ли тут зерно истины неясно, но этот слух имел трагические последствия. В целом евреи потеряли тогда очень много, часть перепала христианскому населению, часть, в основном недвижимость, была объявлена бесхозным имуществом и пошла в пользу государства и церкви после отъезда евреев. Таков был триумф Тарквемады. Право прозвища Бича Иудеев он заслужил. Лирическое отступление. Так началась испанская эпидемия изгнаний. Но во владение арагонского короля входило и Сицилия. Евреев там жило много, хотя, конечно, гораздо меньше, чем в Испании. В XII веке тогдашние хозяева Сицилии, норманы, заботились об увеличении еврейского населения на свой норманский лад. Они прослышали, что в Тунисе живут евреи, которые выращивают индиго, растение, из которого получают дорогой краситель того же названия. Налетели на Тунис, захватили тех евреев, перевезли в Сицилию и предложили выращивать индиго там. А еще прознали норманы, что славный в древности греческий город Фивы в византийские времена превратился в город еврейский, а евреи те изготавливают отличные шелковые ткани. Ну и понятно, что было дальше. Налетели норманы на Балканы. Они вообще Византию не жаловали. А тут еще объединялось приятное с полезным. И Балканы пограбили, и евреев захватили. И привезли их в Сицилию, чтобы ткани шелковые там изготавливать. Со времен норманов прошли века. Прижились евреи на Сицилии. Не только торгово-ремесленная деятельность, но и интенсивные отрасли сельского хозяйства были в их руках. Может, не так уж евреев на Сицилии любили, но полезность их понимали. И сицилийцы, и местные испанские власти. Но Фердинанд их изгнал в том же 1492 году. С этого и начался упадок Сицилии.